Этим предложением он оказывал Ане великую честь. На этот счёт у него не было никаких сомнений. И когда Аня, явно не сознавая этого, отказала ему, так осторожно и деликатно, как могла, ибо даже слоны имеют чувства, которые не следует ранить, слонность проявила себя в ещё большей мере. Чарли принял отказ не так, как это делали отвергнутые поклонники Ванином воображении. Он разозлился и не стал этого скрывать, сказав ей две или три явных гадости. В душе Ани вспыхнули мятежные чувства, и она ответила ему... небольшой остроумной речью езвительность которой пробила даже защитную слонность Чарли и задела его за живое он схватил шляпу и выскочил из дома с красным лицом аня же бросилась вверх по лестнице дважды споткнувшись на пути о подушки мисс Ады и влетев в свою комнату упала на постель в слезах Неужели она унизилась до того, чтобы ссориться с каким-то слоном? Неужели такое возможно, чтобы Чарли Слон смог своими речами вывести её из равновесия? О, это было поистине унизительно. Хуже даже, чем оказаться соперницей Нети Блэвет. Как мне хотелось бы больше никогда в жизни не встречаться с этим отвратительным существом! С жаждой мщения рыдала она в подушку. Избежать встреч не удалось, но оскорбленный Чарли сам следил за тем, чтобы не оказаться рядом с Аней. С этих пор его губительные вторжения не угрожали подушкам мисс Ады. А когда ему случалось встретить Аню на улице или в аудиториях Редмонда, поклон, которым он приветствовал ее, был в высшей степени ледяным. И отношения между этими двумя старыми одноклассниками оставались такими напряженными почти год. Затем Чарли перенес свою отвергнутую любовь наполненькую, голубоглазую и рывощёкую курносоу второкурсницу, которая оценила его достоинство, как они того заслуживали. Вследствие этого он простил Аню и собоблаговолил снова начать держаться в отношениях с ней в рамках вежливости. Хотя и не без снисходительности в манерах, имевшей целью показать ей как много она потеряла. В один из последних дней зимы взволнованная Аня торопливо вбежала в комнату при силы. «Вот, почитай!» — воскликнула она, бросая подруге письмо. «Это от Стеллы. Она приедет в Редмонд в следующем году». «А что ты скажешь о ее предложении? Я думаю, идея замечательная, если только удастся притворить ее в жизнь». Как ты думаешь, приз удастся? Надеюсь, что буду в состоянии ответить тебе, когда узнаю, в чём она заключается, улыбнулась Присила, отложив в сторону греческий словарь и взявшись за письмо Стеллы. Стелла Мейнард была подругой Ани и Присилы по учительскому семинарию, после окончания которой преподавала в сельской школе. Но дорогая моя Аня, я собираюсь оставить эту работу, писала она, и на следующий год приехать учиться в Редмонт. А так как я закончила третий курс учительского семинария, то имею право поступить сразу на второй курс университета. Мне надоело преподавать в деревенской глуши. Думаю, что когда-нибудь я напишу целый трактат на тему тягот и жизни сельской учительницы. Это будет душераздирающее реалистическое произведение. Общераспространённым является мнение, что живём мы учительницы припеваючи и делать нам совершенно нечего, кроме как получать жалование. В моём трактате я поведаю миру всю правду о нашем положении. Право же, если бы мне в течение хотя бы одной недели не пришлось услышать ни от кого, что я выполняю лёгкую работу за большое жалование, я заключила бы, что вполне могу заказывать себе белые одежды для вознесения на небеса, примяком и немедленно. Тебе-то деньги легко достаются, покровительственно говорит мне какой-нибудь налогоплательщик. Всё, что ты должна делать, это сидеть в школе и слушать ответы учеников. Поначалу я пыталась спорить, но потом стало умнее. Говорят, что факты упрямая вещь. Но, как кто-то мудро заметил, даже они далеко не так упрямы, как заблуждение. Так что теперь я лишь снисходительно улыбаюсь, храня красноречивое молчание. В моей школе 9 разных классов, и я должна учить всему понемногу: от анатомии земных червей до расположения планет солнечной системы. Самому младшему из моих учеников 4 года. Мать отправила его в школу, чтобы не путался под ногами. А самому старшему 20. Ему вдруг пришло в голову, что легче будет посещать школу и получать образование, чем продолжать ходить за плугом. Мне приходится прилагать отчаянные усилия, чтобы умудриться за 6 часов в день провести занятия по разным предметам со всеми классами. И неудивительно, что дети чувствуют себя в классной комнате Как тот маленький мальчик, которого однажды взяли в кинематограф и который жаловался: "Я должен смотреть, что было дальше, прежде чем узнаю, что было до этого". Такое чувство возникает иногда и у меня самой. А какие записки я получаю? Мама Томи пишет мне, что он не так быстро, как ей хотелось бы, проходит арифметику. Он до сих пор все еще занимается вычитанием, а Джонни Джонсон уже дробями. Она никак не может этого понять, ведь Джонни далеко не такой сообразительной, как Томми. А папа Сузи желает знать, почему его дочь не может написать простенькое письмо, не переврав при этом написание половины слов. а тетя Дика хочет, чтобы я посадила его на другое место, так как этот скверный мальчишка Браунов, который сидит с ним сейчас, учит его дурным словам. Что же касается финансовой части, <смех> но не хочу и начинать разговор об этом. Тех, кого боги пожелают погубить, сначала сделают сельскими учительницами.